Девятое. От недавней встречи с дорогим начальством, которое с первого же знакомства и до недавнего времени ругалось, унижало, окрестило недоопером и прочим, на сердце у Акимова потеплело. Это с одной стороны. С другой, при одном взгляде на капитана становилось ясно, что как раньше уже не будет. Теперь придется за все самому отвечать и себя же винить в промахах. Сорокину вял, выглядел очень плохо худой, серый. И пусть глаз, как и прежде, смотрит по Орлиному, видно, что боевой биографии приходит конец. Дальше разве что мемуары писать. Было бы интересно почитать его мемуары. Сорокин на себе и своем жизненном пути прямо никогда не говорил, о прошлых подвигах не распространялся. Да что там, точно даже не было известно, сколько ему лет. «Ваня, сколько лет Николаевичу? спросил Сергей. А Стопчук, который порядком запарился, водворяя Машкина на отдых, огрызнулся. «Я тебе что, справочный стол? Почем мне отзнать? знать?» С протоколом о пьяном дебоше он справился быстро. Дело привычное. Теперь он корпел над описью всего изъятого у задержанного имущества. Зная Машкина не первый год, он был в курсе, что это необходимо. Протрезвеет, заявит на голубом глазу, что вредители в погонах у рабочего человека похитили последние крохи, И пойдет заниматься любимой писаниной куда следует. С него станется. В карманах же у Машкина было пестро и разнообразно. Набор вещицы из карманов путевого обходчика мог бы сделать честь даже преснопамятному Вите Пестренькому, городскому дурачку, обожавшему навешивать на себя всякое. Разница лишь в том, что у Машкина был пунктик на пуговицах разной степени подозрительности. Вот они-то, бережно завернутые в бумажки, Занимали полстола. Остапчук пыхтел, проводя инвентаризацию хлама. Акимов, вздыхая, страдал по поводу того, как в письменной форме изложить происшедшее. Тут, как в старые добрые времена, неслышно и внезапно, возник капитан Сорокин. «Что, братва, трудимся?» — Бодро вопросил он и, не дожидаясь ответа, одобрил. «Молодцы, молодцы. Давайте прервемся, Чику погоняем». Чай мне обошлось, слишком много всего надо было обсудить. Я тебе, Иван Санч, погроб обязан, серьезно говорил Сорокин. Если бы не ты, мне не с вами тут сидеть, а совершенно в другом месте. Еле отмахался от стаи товарищей. То есть, то и есть. Заявились. Сперва особист забавник такой сопляк. по Поотечески задушевно ставил разнообразные вопросы: кто такая? Почему у тебя была? но ну и, само собой, где пребывал в вечеру в период времени, совпавший с предполагаемым моментом смерти. «На ковер вызвали. Уже скоро». Вздохнув, покаялся. «Уж извини, зря рявкнул на тебя». «Да что там?» — свеликодушничал Остапчук и тотчас спросил. «Где были ты, Николай Николаевич?» Сорокин пригубил полстопки, отставил. «Дожил. Теперь не больше полсотни в день. Надо растягивать». Что ж, расскажу. Нечего темнить. Тут только стыдиться. Я ждал, что она в госпиталь придет. Не дождался. Побесился, побегал по потолкам и решился. Женюсь. Не хочу один помирать. Рассудил так, что поостынет. Не сегодня, так завтра непременно приедет. Я ей кольцо и вручу. Ромео на пенсии. И денег-то с гулькин нос. Да и где купить-то и когда? Днем процедуры, обходы. Тут черт меня и дернул. В общем, сбежал я из больнички, чтобы кольцо купить. «Вечером?» — машинально удивился Акимов и тотчас язык прикусил, увидев, что лысина капитанская начинает багроветь. «Я не в ювелир торги его брал!» Напряженно, хотя и вежливо отозвался Николай Николаевич. Скупки на бульваре». В Рождественском?» — не вина, осведомился Остапчук. «На нем. Заведующим там давний мой должник, можно сказать, крестничек». Примечание. «Крестничек жаргонное. Тот, кого посадил первый раз». «А ты, между прочим, откуда?» «Ах ты, жук многознатец!» Иван Санчух хмыльнулся. «Не один вы у нас умник. Да и просто все. Пешком от госпиталя этот бульвар ближайший». И потом случайно получилось. Слово за слово и выяснил. «Только, Николай Николаевич, не увязочка. Скобка там не ювелирная. Тряпки. Вот, не ювелирная» подтвердил Сорокин, также усмехнувшись. Официально только рухлить мягкое принимается. Подборыживает заведующий, мимо кассы скопает золотишко до да камушки. А вы откуда? Я ж говорю, старинные друзья. Не перебивай, слушай внимательно, терпеливо повторил капитан. К нему нему-то и подался, объяснил ситуацию. Он говорит: "Так вот, как раз для вас. Недорого прошу, и можете в рассрочку". Так вот, впервые взял ворованное. Почему же ворованное это Николай Николаевич? Не обязательно. Пробормотал Сергей, который, чтобы Вере купить достойное колечко, снес в ломбард часы и там же нужное купил. Какое же еще у него могло быть? Видите, как все просто и быстро. Только-только был честный человек, мог по улице ходить, глаз не пряча. И вот уже нет, меченый. И даже не надейся, что никто не узнает. Совесть — это не поповские выдумки. Замолчали, а Стопчук вновь наполнил стакан ровно на полсотни, капля в каплю. Капитан выпил, теперь залпом. Бреду, значит, по бульвару, а внутри уже закипает всякое глупое. Когда неправ, первое дело виноватого найти, так ведь? Вот и точит меня, вот ты и вор! А ради чего псу под хвост столько лет беспорочных? Не ради жизни на земле светлого будущего детишек голодных! «Ради юбки!» «На что это все?» «Жил ведь без нее, и жил бы дальше, велика царица!» «Так она ж, надо думать, и не требовала кольца та!» Снова встрял был Акимов и тотчас заткнулся. Сорокин отбрил. «Спасибо, напомнил!» «Так и есть не требовала!» «А гордость куда девать?» «И себя всегда выгородить найдешь чем!» Внутри бедлам. Зашел я в будку, снова начал ей названивать, чтобы получить решительный ответ — Соседки говорят, нет ее, на моей квартире никто не отвечает, даже Мироныч. Время между тем позднее, и Машкина нет. Что, думаю, неужто дожал? Или решил отомстить мне? Ох, я и взбеленился. Что ж такое, они там шляются, а я как дурак с хапанным кольцом. Поскакал обратно к барыге и кольцо вернул. Передумал, говорю, жениться. А барыга что? Что-что, одобрил. Стало быть, вернули, улыбнулся Остапчук. Все легче. Кому как, Саноч, кому как. Сержант, очевидно, наслаждаясь моментом, выложил на стол фото. Не это ли колечко часом? Раскрываемость повышаем за счет родного руководства? Засмеялся Сорокин, но фото взял, посмотрел, держа руку поодаль. Не пса не разберу, очков нету. А то как же? Санчес извлек из нагрудного кармана свои окуляры, огрызнулся на Акимова. Ну да, что уставился? Ничего я. Вот и ничего. «Сдаем мы, и не думай, что так и будешь на стариках выезжать», назидательно сказал Сорокин и приставил к носу Санычеву оптику. «Слушай, если и не оно, то очень похоже. Прямо копия. Тоненькая камушки по кругу». «Так, а что за история с ним, Ваня? Ориентировка?» «Ну, если детективами интересуетесь, то так». Остапчук отыскал нужную бумагу, сверился. «Скупку приятеля вашего в ту же ночь ограбили. Взяли тряпки меха». — Понятно. Он сам утверждал, что только три у него. — А то как же, — ухмыльнулся сержант, — не аж -то сам на себя донесет. — Глазки-то поблескивают, Ваня, да ручки трясутся, — поддел капитан. «Ну — Ну-ну, выкладывай до конца. — Вижу, я вам помог своим рассказом. Поднял голову, встретились три хитрых глаза, друг другу подмигнули, друг друга поняли. — Так вот, колечко это трофейное, украдено у генеральши Марковой. Она утверждает, что похитила обиженная домработница. И такое же, очень похожее, я видел у нашего общего знакомого. Кто таков? Канунников. Он же Анчутка. А до того он, мерзавец, где-то прошлялся два рабочих дня, на которые как раз и выпадает... Гоп-стоп на скупку. Закончил Якимов, но тут же отметил. Погоди, Ваня, не вяжется. «Если бы это яшка, то не стал бы добычи перед тобой светить». «Так я и не говорю, что это он», — возразил Саныч. «И да, он его от меня и не прятал». «Откуда же оно у него, он сказал?» — спросил Сорокин. «Говорит, выиграл в карты». «Руки бы ему повыдергать», — мимоходом заметил Сергей. «Да собрал, наверное», — предположил Остапчук. «И язык». «Что язык?» — не понял Сорокин. «Язык бы ему тоже вырвать», — пояснил Акимов. Чтоб не брехал по пусту. Что, Серега, личные неприязни? ай ай, ай. А мальчик старается, нам помогает. Это что за новая Хохмочка? поинтересовался Николай Николаевич. Эти двое, пельмени и Анчутка, теперь в комсомольском бригадмиле, пояснил Остапчук. — Они ж сопляки. Зато документы взрослые. Нарисовал покойничек кузнецов. Хорошие. Ох уж этот патруль! вздохнул Акимов. Вроде дело-то хорошее задумали, а на те во что вылилось. Теперь пол Москвы в курсе, что дружинники по подворотням баб грабят. Полная дискредитация идеи. Сорокин недовольно заметил. Так чего волынку тянуть? Надо взять этого умника и потолковать. Чего медлишь? Не толковать надо, а выпороть и в колонию, поправил Аныч. Гнилой насквозь, безнадежный. И шутовским отчаянием махнув пятерню и разлил по новой. Сорокин по рассеянности, приняв стакан, чокнулся, выпил, закусил, потом вспомнил. «Нельзя же мне больше! Выпороть-то было бы полезно, но презумпцией невиновности как же! А вот пока мест невиновный Машкин, чего ж в холодное у нас мается? У него дебош, помнишь?» «Чего это у тебя, между прочим, за помойка?» — спросил Николай Николаевич, кивая на стол. «Старые дела или новые? Это все из карманов Мироныча». «Ах ты, мать честная, опись-то доделать нужно!» — спохватился Саныч, поспешно дожевывая круто посоленный хлеб. «А то ж протрезвеет, скандалить начнет. «Пособим, Ваня, не плачь! Поможем, товарищ его начальник отделения?» «Все непременно!» — воодушевлённо пообещал Акимов, разлепляя сонные глаза. «Раз так, то садись и пиши!» — скомандовал Николай Николаевич. «У тебя почерк красивый, я диктовать буду». Остапчук аж ручки потёр. «Итак, записывай. Пуговица круглая, коричневая, с двумя дырками, Б.У. Одна штука. В примечании можешь отметить, что со следами грунта. Пуговица металлическая, на ножке, гладкая, по границе ободок, Б.У. Одна штука. Пуговица бельевая, сломанный край, белая, две дырки, Б.У. Может, сразу и хоптом записать?» — не выдержал Акимов. «Ага, держи карман шире», — вмешался Саныч. «А ну как, хотя бы одна пропадет?» а он ее за самую шпионскую почитает. Ведь анонимку накатает куда следует, мы ж по шапке получим». «Точно», — подтвердил Сорокин. «Анонимки — это мирончев конек, нечто вроде увлечения на досуге. Как это в психиатрии? Квирулянство! Примечание. Квирулянство — непреодолимая сутяжническая деятельность, выражающаяся в борьбе за свои права и ущемленные интересы, как правило, мнимые, или преувеличенные. Кверу, красиво, запомню, пообещал Санч. Запиши, посоветовал капитан. Далее: скрепки канцелярские, зацепленные одна за другую в количестве семи штук. Бу шпилька женская. Бу разогнутая. Сушеная рыба типа лещ, завернутая в газету. Гудок. Ремень мужской. Бу кожаный, черный. Сколько веков он его носит, весь потрескавшийся, в руках разваливается. «Шнурки! Б.У. Все, что ли?» — спросил Акимов, понимая, что пауза как-то уж очень затянулась. Сорокин не отозвался. Сергей поднял голову и увидел, что руководство, опершись кулаками в стол, задумчиво взирает на шнурки. «Николай Николаевич, что?» «Да так...» — протянул капитан. «Саныч, кто шнурочки изымал?» «Я». «А из ботинок кто выдергивал?» «Самый вынул, Мироныч. Не барин. А что такое?» «Узелок занимательный. А он что говорит? Где был во время предполагаемой смерти?» «Машкин утверждал, что тем вечером в кино ходил. кина правда, никакого не было», — отрапортовал Остапчук. «Как так?» «Плакаты показе по фильма повесили заранее, но в тот же вечер сеанс отменили. Зал заняли под порт -актив. «Может, он был на заседании?» — тотчас спросил Сорокин. — Не знаю, не проверял. — Ага, понял, — кивнул капитан. Впрочем, это сомнительное дело, его по боку. А вот узелочек... Второй уж и характерный. К чему бы такой? Более он ничего не сказал, и от предложения остаться переночевать отказался. Нечего собак дразнить, мало ли, нагрен с проверкой, меня и нет. Напомнил. — Сережа... На утро Машкина отпустить не забудьте. И насчет Анчутки все-таки. Давая последнее наставление, капитан открыл дверь, и нос к носу столкнулся с Надей Белоусовой, которая, как выяснилось, некоторое время топталась с той стороны в коридоре, не решаясь войти. Увидев Сорокина, она заметно приободрилась и обрадовалась. — Доброго вечера. Э -э -э — Николай Николаевич, а вы к нам на совсем? Нет, Надюша, это вы к нам, а я отсюда. Капитан галантно посторонился, пропуская посетительницу «Очень жаль!» — искренне огорчилась она. «Потому что...» «Вот!» — достав скрытый конверт, протянула его Сорокину. «Что это, Наденька? Из конверта капитан достал паспорт. Зачем мне твой паспорт?» «Там записка. Прочтите». Капитан повиновался. По мере того, как он усваивал написанное, брови у него постепенно ползли все выше-выше, пока не дошли до определенного им предела. Сорокин протянул бумагу Акимову. «Читаю вслух. Наденька, позволишь?» «Конечно». Сергей прочел. «Дорогая мадмуазель Надежда Георгиевна, приносим сердечные извинения за причиненные неудобства, выражаем искреннюю благодарность за одолженные нам деньги, обещаем вернуть в ближайшем светлом будущем. Паспорт посылаем за ненадобностью». «Что это за письмо турецкому султану?» — поинтересовался заинтригованный Остапчук. «Да уж, Надя, разъяснения требуются», — подтвердил Акемов. Надя, вздыхая, принялась излагать. Иду я по поперечному просеку в сокольниках. Выходят из кустов двое. И под нос мне пистолеты. Отобрали сумочку один так вежливо. ⁇ Благодарю вас ⁇ говорит, следуйте далее. Только не поднимайте кипишевые избежания лишних проблем. Извините пока. Что же забрали? У меня было немного трешка, гребенка, пудренца и платочек. И что в милиции сказали? Тот и оно замялась Надя. Не заявляла я еще в милицию. Как же так? Сумочка-то старенькая, бог с нею. А вот без паспорта никак. Я уж собралась заявить, а тут вот такое пришло. Нет, погоди, остановил девушка Сорокин. Почему сразу в милицию не пошла? Испугалась я, Краснея призналась Белоусова. Сами посудите паспорт у них, а там штамп и прописка. А ну как встретят в темной подворотне. Вот так и получилось. А теперь письмо и паспорт получила и сразу вот к вам. Вы сообразите, как лучше поступить. «Вот спасибо», — поблагодарил Иван Саныч с некоторой дусмысленностью. «А ты, между прочим, знаешь, что сама совершила преступление?» «Вот ты и не шла», — буркнула Надька. Акимов, вздохнув, достал бумагу, окунул перо в чернильницу. «Раз так, хотя бы из ложи заметила ли чего? Как выглядели?» «Ничего я не заметила особенного. Среднего роста в кепках, козырьки надвинуты, черные платки на лицах повязаны. Да, у одного на рукаве повязка красная и надпись «Дружинник» как у наших, а у другого на руке, вот тут, она показала кулачок, написано «Марк».